— Да ты ума лишился, витамант! — воскликнул Бамбура. — Ему десять лет! А его молотом и гвоздят не забить! Если люди узнают, что ты объявил своим врагом сопливого мальчишку, над тобой будут хохотать от северных гор и до южных морей! Гавр примеряюще поднял руку. — Постойте. Маленького негодяя все равно здесь нет. Будь он тут, все повернулось бы по-другому. Но... — А с вами я готов пойти на компромисс.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 «До тех пор, пока мы находимся в Самаршане», — уточнил Гавр. «И что целью нашей является победить прозрачного бога, причем победить не обязательно означает убить. Достаточно удержать его от захвата власти в Самаршане и воин с королевством, и с Хрустальными островами». «Но это должна быть надежная победа, которая удовлетворит всех нас», — добавил Гавр. «И после этого мы не будем связаны друг с другом никакими обязательствами», — сказал Трикс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 «А как мы-то оказались во все это замешаны? Что мы теперь должны делать? И кто такой этот прозрачный бог, о котором они говорят?» «Это самый могущественный волшебник в мире», — ответил Гавар. «Поэтому мы, витаманты, готовы идти на любой союз, чтобы остановить его». «Замешаны вы во всем этом, потому что оказались в ненужное время в ненужном месте. Что же касается наших планов, вы готовы меня выслушать?» «Да», — ответил Трикс. У него начало складываться ужасное ощущение, что все идет так, как задумали великий визирь и хитрый шут, а еще, как задумал коварный витамант, а вот он трикс, просто плывет по течению. — В том, что нам удалось узнать о прозрачном боге, — сказал Гавар, очень много лжи, а еще больше догадок и фантазий, но одно несомненно. Алхазаб колдует быстро, очень быстро. Пока противостоящие ему волшебники только-только успевают начинать свои заклинания, он уже чувствует это и наносит смертельный удар. Поэтому нам надо напасть на прозрачного бога так, чтобы он до самого конца не понял, что на него нападают. Ночью во сне? — предположил Шарыш. А поить его? — спросил Майхель. — Отправить к нему дюжину прекрасных невольниц, от вида которых он забудет обо всем, — предложил Сутар. Витамант покачал головой. «Нет, нет и нет. Все это слишком банально. Я предлагаю, чтобы сегодня же вечером этот театр отправился в оазис был, где отдыхает перед наступлением на Дахриан армия прозрачного бога. И там театр выступит. В последний раз. С представлением подвиги любви или морские приключения юного мага. Причем на этот раз играть вам будет проще». У вас появятся новые исполнители на роли юного мага Трикса и прославленного рыцаря-чародея Гавара. Актеры озадаченно переглянулись. Потом Бамбу рассказал. — Ага. Махель почесал затылок, крякнул, но ничего не сказал. Сутар восхищенно всплеснул руками. — Какая чудесная мысль! Какая изящная интрига! Поглощенный пьесой прозрачный бог и не заподозрит, что на сцене не актеры, а два настоящих волшебника и пока они будут сплетать из слов страшные боевые заклинания, проклятый завоеватель ничего не предпримет. До самого конца, когда эти заклинания обрушатся ему на голову. — Совершенно верно, — кивнул Гавр. — Идея именно такова. — Если прозрачный бог будет повержен, — продолжал Сутар, — то его армия в панике разбежится, а прихлебатели поспешат присягнуть на верность султану. О, да! Но что, если он все-таки поймет, что происходит? и успеет защититься или же нанесет удар первым. «Тогда нам крышка», — ответил Гавар. «Все, кроме меня, скорее всего, умрут. А я, будучи мертвым, на долгое время попаду под власть прозрачного бога и буду терпеть ужасающие пытки». «Мне это очень не нравится», — воскликнул Майхель и уточнил. «Я имею в виду не пытки, это ваше личное дело, господин Витамант, а вот то, что нас всех убьют, что мы рискуем головой просто так». — Но почему же просто так? — сказал Гавар. — Если все получится, Хрустальные острова готовы заплатить за помощь две тысячи реалов. — А Самаршан не поскупится на пять тысяч динаров? — вставил Сутар. — Почти уверен, что Маркель тоже нас вознаградит, — честно сказал Трикс. Майхель кивнул. — Да, вероятно. Ему будет неудобно, что он отстает от соседей. — Так что, по рукам? — спросил Гавар. Майхель вздохнул и посмотрел на свою команду. «Приличная сумма!» — сказал Бамбура с воодушевлением. «Мы точно сможем построить красивое здание театра и осесть на одном месте». «Каждый мужчина, даже актер, должен однажды совершить настоящий подвиг», — заметил Шарыш. «Это будет хорошая драка», — решил Хорт. «А нам дадут нашу долю?» — хоров воскликнули племянники Майхеля. Песик Альби тяфнул. «Значит, договорились», — решил Гавар. План Витаманта был прост. И Трикс даже при всем желании не мог к нему придраться. Ровно в полночь драконы по просьбе великого визиря должны были отнести всю трупу поближе к оазису Джембыл, где и высадить. До оазиса предстояло добраться своим ходом и к утру предложить простодушным кочевникам веселое представление. Наверняка и сам прозрачный бог захочет на нем присутствовать. Не из интереса, так чтобы показать суровым воинам пустыни, что не брезгуют их развлечениями.